— спросил великий инквизитор. — Разум Дона Дьего требовал, чтобы он сказал «нет», но бунтарская душа его воспротивилась этому. — Мне никто не велел прервать эту работу, — ответил он на безгаризненной латыни и продолжал. — По воле всемогущего месяц пребывает и убывает. Воля всемогущего внушает святейшей инквизиции то кротость, то суровость а посему я смиренно уповаю, что труд мой еще пригодится. — Боюсь, брат мой, что в надежде ты тверже, чем в истинной вере! — ответил Лоренцана и продолжал повелительно. — Скажи, однако, с чем ты послан? — Князь мира! Желал бы, отец мой, обратить твое внимание на то обстоятельство? — — Что осужденный еретик Пабло Алавида немощен плотью, — ответил Аббад. — Если же с ним что-нибудь случится, пока он находится под опекой святейшей инквизиции, тогда вся Европа вознегодует на наше государство и на католического монарха. Опасаясь этого, князь мира просит тебя, досточтимейший, поручить здоровье еретика особым заботам. Тебе, брат мой, ведомо, что исчисля дни, отпущенные человеку несвитеейшей инквизиции, присвитает Троица? возразил великий инквизитор. Воистину так, отец мой, ответил Дон Диего. Но если при святой Троице еретику отпущен столь короткий срок, что он истечёт, пока он и еретик находится еще под опекой святейшей инквизиции? Тогда достаточно миши Католический король усмотрит в этом знак неодобрения Всевышнего. И его величество почтет необходимому обратиться к святейшему отцу с предложением сменить лиц, главенствующих в святейшей инквизиции. Лоренца намолчал с полминуты. — Чего же дон Мануэль требует от святейшей инквизиции? — грубо спросил он, наконец. И аббат с подчеркнутой учтивостью ответил. — Ни князь мира. Ни католический монарх не помышляют вмешиваться в промысел царя-царей, чье правосудие ты, отец мой, вершишь на испанской земле. Однако оба светских властителя просят тебя принять в соображении, что тело еретика по слабости своей нуждается в целительных водах. Благоволи же, отец мой, обдумать, нет ли возможности послать еретика на воды, Князю мира желательно было бы не позднее трех дней узнать, к какому решению ты пришел. — Благодарю тебя, что ты осведомил меня, брат мой, — сказала Ронсана. — Ни тебе, ни твоему господину я не забуду вашего во мне попечения в течение всего разговора аббат с удовольствием отмечал разницу между своим и изысканнейшим латинским красноречием и вульгарной латынью великого инквизитора лоррен по деловому кратко осведомил первого министра что святейшая инквизиция намеренно послать кающегося грешника пабло алавидов кадальс де монт буи где теплые купания будут способствовать восстановлению его расшатанного здоровья. нус Ну-с, сеньоры! — Довольны ли вы, наконец? — гордо спросил Дон Мануэль своих друзей Мигеля и Диего. — Как вы себе представляете дальнейшее? — в свою очередь спросил Аббат. Дон Мануэль улыбнулся дружелюбно и вукаво. — Дальнейшее, я думаю, возложит на вас, милейший, — ответил он. В связи с переговорами о Союзе я давно намеревался отрядить в Париж чрезвычайного посла с секретным поручением. Прошу вас, дон Диего, взять эту миссию на себя. Вы будете снабжены полномочиями, предоставляющими в ваше распоряжение любого из подданных короля. Вы не откажетесь сделать по дороге небольшой крюк и навестить на водах вашего друга Аллариды. Надеюсь, вы без труда уговорить его совершить дальнюю прогулку. Если же он, заблудившись, невзначай попадет на французскую землю, это уж дело его. обычного у аббата на все был готов меткий ответ, но тут он побледнел и не сказал ни слова. Ему страстно хотелось принять предложение дона Мануэля своими собственными руками отнять оловиду у великого инквизитора и переправить через Пиренеи, но тогда ему и самому придется остаться во Франции».